Глава восьмая Тем вечером брит Мари заработалась допоздна. К тому времени, как она, наконец, покинула участок, маленькие невинные облачка на горизонте успели превратиться в темную клубящуюся стену, которая с тревожной скоростью надвигалась на эстертуну. Туча, увлекаемая порывами ветра, который нес с собой пыль и ссор, накрыла крышу кинотеатра. Ветер стал трепать зеленую неоновую вывеску Невермага «Темпо». Когда Брит Мари в темноте подходила к парку, уже начали падать первые маленькие хлесткие капли дождя. Похожие на мелкую металлическую стружку, они взвесью стояли в воздухе, сглаживая видимые контуры огромного котлована, которому вскоре суждено было вырасти в многоуровневый гараж. Однако Брит Мари словно не замечала непогоды, даже не почувствовала, как порыв ветра задрал ей юбку, обнажив крепкие бедра. Она не могла отделаться от мысли о распятой женщине. Если бы только Брит Мари смогла помочь ей, если бы Брит Мари смогла помочь хоть одной такой же несчастной жертве, вот тогда ее жизненный выбор был бы полностью оправдан, как и выбор Элси. Тогда и гибель Элси, и вся бесполезная бумажная работа, и все колкости Фагерберга были бы не напрасны. Тогда Бритмари ничего не имела бы против того, чтобы после полного рабочего дня заниматься еще и домом. Но как найти преступника в отсутствии свидетелей и улик? И каким образом она, Бритмари, которая доверяла лишь перекладыванию бумажек, могла бы помочь Ивон Биллинг, распятой женщине? Отпирая входную дверь, она вдруг вспомнила слова Фагерберга. «Супруг жертвы, некий Карл Карлсон, был осужден за убийство, так что совпадения с нашим сегодняшним случаем должны быть чистой случайностью». Уверенность в его взгляде подтверждала сказанное. «А если уж Фагерберг, всю свою жизнь прослуживший в полиции, уверен в том, что преступник был схвачен, значит, так оно и было». «Ау!» — воскликнула Брит Мари, войдя в прихожую. Не дождавшись ответа, она скинула туфли и прошла в гостиную. Там работал новый цветной телевизор. И Мария узнала музыкальную тему сериала «Линия Анедина». Телевизионный драматический сериал BBC, который демонстрировался с 1971 по 1980 годы. На ковре перед телевизором сладко спал Эрик, засунув в рот большой пальчик. Мьорн лежал на диване и раскатисто храпел. На столе валялись две смятые банки из-под пива и стояла пустая четвертушка из подкрепленного вина. Бритмари выключила телевизор ровно в тот момент, когда могучий нос парусника прорезал толщу воды, а капитан поднял к небу свой секстант. Бритмари ощутила, как в ней поднимается волна гнева. Ей до смерти захотелось ударить бьорна по лицу, но она этого не сделала. Вместо этого она аккуратно подняла Эрика с пола и тихонько отнесла в кроватку. Стащила с него штанишки. Проверила подгузник, по крайней мере, он оказался сухим. Пощупала лобик, вдруг температура. И, наконец, прикрыла сына собственноручно сшитым лоскутным одеяльцем. Потом сгребла пивные банки, окурки и пустую бутылку в кучу, вытерла старый тиковый столик посудной тряпкой, той самой серой оттенок, которого напоминал ей о слезящихся глазах инспектора Кроока. И распахнула балконную дверь, чтобы поскорее выветрить застоявшийся дух табачного дыма и спирта. Напоследок она подошла к Бьорну, с большим трудом придала ему полусидячее положение и взвалила его руку себе на плечи. "Вставай", коротко сказала она. "Тебе лучше пойти лечь в кровать". Бьорн зачмокал губами и замотал головой. "Они себе не представляют", невнятно пробубнил он. «Я вообще-то могу с закрытыми глазами отличить G325 от y 37». «О чем ты?» Она рывком поставила Бьерна на ноги. Чтобы удержать его, Бритмари приходилось напрягать каждый мускул в теле. g — бормотал он, делая неловкие вихляющие шаги. «Не понимаю». «Стеклоочиститель, дворник с продолговатым рычагом. Я... я могу разобрать машину и собрать ее заново с закрытыми глазами. И... но... все, что они могут, просиживать там свои жирные задницы и считать деньги». Бьерн затих, но через мгновение пронзительно завопил обиженным голосом. Мои деньги, меня выгнали. Бритмари замерла. Он что, потерял работу? Как же им теперь быть? Он поэтому два раза за день напился до бесчувствия. Бритмари стала обдумывать, как припереть Бьорна к стенке, но быстро оставила эту идею. Бесполезно было ждать от него осмысленных слов сейчас. Так что она довела Бьорна до кровати, где с облегчением отпустила. Потом ушла в гостиную, опустилась на диван и стала слушать, как дождь барабанит по подоконнику. Голова раскалывалась, в глазах щипала, желудок скрутила. У Бритмари с самого утра не было во рту ни крошки, но единственное, что оставалось сейчас — парализующая усталость. Каждая мышца, каждая клеточка в ее теле ныли, и Бритмари ощущала всепоглощающее бессилие. Но за маской вселенской усталости пряталось другое чувство, более сильное и гораздо более пугающее. Бритмари обвела комнату взглядом. По полу были разбросаны игрушки, с диванного подлокотника свисала кофточка Эрика. Ей вспомнились мамины слова. «Счастье так хрупко». Когда Бритмари была маленькой, и они еще жили в Эншиде, в доме по соседству с ними жила одна семья. Это был белый деревянный дом с зелеными наличниками и темно-голубым фундаментом. Как была их фамилия? Лундин? Кажется, да. У Лундинов было двое детей. Фредерик, ровесник Бритмари, который в детстве переболел полиэмейлитом и мог передвигаться только в инвалидной коляске. И еще Франц, младшенький, который страдал от тяжелых приступов астмы и к тому же был немного не от мира сего, как говорил папа. Папа еще говорил, что ему жаль Лундинов. Такое несчастье, когда сразу двое детей больны. Но вот однажды ранним мартовским утром в начале 50-х всех разбудила пожарная сирена. Сцена, которая предстала их глазам, заставила всех изменить свои взгляды на истинное горе. Дом Лундинов горел ярким пламенем, и к рассвету от него остались лишь несколько обугленных бревен до да голубой фундамент. В пожаре погибла вся семья. «Да, счастье и вправду хрупко», — согласилась Брит-Мари, и в ней вновь поднялась волна злобы. За несчастье и болезни человек не в ответе. Но как можно допиться до того, чтобы потерять работу и рисковать семьей? «Нам нужно все прояснить», — подумала она. «Нужно поговорить друг с другом, откровенно поговорить. Нужно быть честными и ответственными ради Эрика. Я поговорю с ним завтра, попытаюсь до него достучаться. И еще нужно спросить его, куда пропали деньги из портмонет, даже если он разозлится». Но утром Бритмари обнаружила у Бьорна букмекерские купоны и поняла, что время задавать вопросы упущено. Купоны лежали в кармане джинсов Бьорна, Они обнаружились, когда Бритмари подняла джинсы с пола ванной, где они валялись, сброшенные подобно змеиной шкуре бритмари догадалась что Бьорн не смог натянуть джинсы обратно после того как посетил туалет, поэтому просто оставил их лежать на полу. когда брит мари подняла их, она услышала как в кармане что то шелестит и инстинктивно запустила туда руку. бьорн частенько засовывал банкноты в карман, а брит мари по незнанию стирала их вместе с джинсами и вытащила несколько маленьких квитанций. Ей понадобилось некоторое время, чтобы разобраться, что именно она держала в руках. Конечно же, она слышала о новом тотализаторе V65, но Бьорн ведь обещал никогда больше не играть на скачках. После того случая, когда он проиграл всю свою месячную зарплату. Если бы тогда она не носила под сердце Мэрика, Бритмари, наверное, ушла бы от него. Смяв купоны в кулаке, Бритмари ворвалась в комнату, где еще спали Бьорн с Эриком. Она влепила спящему Бьерну пощечину такой силы, что его голова мотнулась на подушке в другую сторону. Он вскочил с кровати. «Какого черта? Ты совсем рехнулась!» «Что это такое?» Не дожидаясь ответа, Бритмари швырнула смятые бумажки Бьорну в лицо. Он поглядел на жену непонимающим взглядом, а потом потянулся за одной из скомканных бумажек и развернул ее. «Ты же обещал!» — закричала она. «Я знаю, откуда ты взял деньги. Это были деньги на оплату счетов». Она на мгновение замялась, но потом все же добавила. «И на отпуск на Мадейре». Брит Мари подумала об открытке с Мадейры, которая украшала их холодильник. Эту открытку ей подарили в турбюро. Они с Бьорном обещали друг другу, что обязательно туда поедут, как только смогут себе позволить. «А теперь тебя еще и уволили», — не умолкала Брит Мари. «Как же мы будем жить?» В следующий миг проснулся Эрик. Он заскулил, плач становился все громче, и через короткое время он издавал уже настоящий вой. «Ну вот, ты его разбудила», — констатировал Бьорн, словно Бритмари сама не заметила. «Это твоя вина!» — набросилась она на мужа. «Все это твоя вина!» Бритмари подошла к кроватке и подняла на руки плачущего сынишку. Прижала теплое тельце к груди, и стала его тихонько укачивать. «Я все возмещу», — выдохнул Бьорн со всхлипом. «И не моя вина, что меня выгнали с работы. Это сокращение. Я был согласен даже потерять в зарплате, только бы меня оставили. Но они ответили, что это ничего не изменит». И в этот миг, когда вся семья плакала и кричала, из прихожей донеслось покашливание. Бритмаря обернулась и увидела Май, одетую в летнее платье и кофту. Глаза Май сверкали бесстыдным любопытством из-под седых кудрей. Аромат фиалковых постилок донесся до спальни. — Очевидно, я пришла в подходящее время, — сказала она, кивая головой, словно ее догадки только что подтвердились.